Глава 208. Юйхао покачал головой и ответил, «Нет, это не считается каким-либо вкладом. Без Академии не было бы меня. Старейшина Сюань, как вы?» Старейшина Сюань улыбнулся, увидев глубокую привязанность в его глазах, и ответил, «Я в порядке. С твоими товарищами тоже все хорошо. Скажи мне, Юйхао, что произошло сегодня?» Я не ожидал, что императорский дракон-мастер Лун Сяо-Яо все еще жив. Ейхау рассказал о том, как он вымогал драгоценные металлы у Цзинхунченя, и как он предположил, что возвращение не будет гладким после того, как ему удалось договориться с ним. Он также рассказал, как они встретили Лун Сяо-Яо и Пэна по пути, а также, как он сделал ставку с Лун сяо -Яо. Услышав его рассказ, старейшина Сюань был поражен. Он был хорошо осведомлен о совершенстве непредельного мастера. Несмотря на то, что ейхау имел огромную фору в этой ставке, учитывая его возраст, он даже смог выиграть пари против Лун Сяояо. Это являлось своего рода чудом. Однако старейшина Сюань также не мог не нахмурить брови. Появление императорского дракона-мастера, а также его противостояние Шреку, определенно не являлись хорошими новостями. Вздохнув, старейшина Сюань пробормотал про себя. «Старейшина Му, лишь после того, как вы ушли, я наконец-таки осознал, насколько тяжела должность мастера павильона Бога моря. Было бы здорово, если бы вы все еще были рядом». Появились не только всевозможные злые духи, даже ваш старый друг, императорский дракон-мастер, снова появился. Йойхау спросил, «Старейшина Сюань, какой конфликт у императорского дракона-мастера был с учителем?» Старейшина Сюань ответил, «У них был глубокий конфликт друг с другом. Они не просто были противниками и друзьями, Они также являлись соперниками в любви. Пока он говорил, старейшина Сюань выпустил свой летательный духовный инструмент восьмого класса и резко увеличил скорость полета. Он снизил истощение своей духовной силы, и его духовная сила защищала и его, и Йхао. Его глаза показали, что он предался воспоминаниям. Старейшинаму произошел от родословной синего молниеносного тиранического дракона, которая существует вот уже десятки тысяч лет. Синий молниеносный тиранический дракон может трансформироваться в сияющего святого дракона и даже стать лучшим боевым духом в мире. Старейшинаму был тем, кто извлек выгоду из этой трансформации. Когда ему было шесть лет, он завершил пробуждение своего боевого духа и хорошо взращивался своей семьей. Академия Шрек поддерживает тесные отношения со многими аристократическими семьями мастеров духа на континенте. Семья с родословной синего молниеносного тиранического дракона естественно входит в их число. Родословная молниеносного тиранического дракона издавна передавалась из поколения в поколение. Один из основателей Академии Шрек принадлежал как раз к этой родословной. Десятки тысяч лет назад на них напали, и это почти привело к уничтожению их наследия. Хотя это наследие действительно передавалось по родословной, немногие могли его унаследовать. В каждом поколении есть лишь один человек, который обретает это наследие. Глава родословной синих молниеносных тиранических драконов пришел в нашу Академию и предложил, чтобы старейшина Му был принят в Академию пораньше. Академия согласилась после взвешивания всех вещей Вот почему старей поступил в Академию, когда ему было всего лишь восемь лет. К тому моменту его духовная сила уже достигла 20-го ранга. Десять лет спустя старейшин Аму был капитаном команды Шрека в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. К тому моменту старейшин Аму достиг 69-го ранга, хотя ему было всего лишь 18 лет. Он был всего в одном шаге от преодоления узкого места и получения истинного тела боевого духа. Это, несомненно, было шокирующим достижением. Несмотря на то, что нынешние семь монстров Шрека крайне выдающиеся, у трех из них даже есть парные боевые духи, но ни один из них не соответствует стандартам старейшинам. Бэйбэй -бэй и Сюйсанши находились лишь на 63-м и 64 четвертом ранге. Кроме того, им уже было почти 20 лет. Старейшина Сюань продолжил. Во время того турнира старейшина Му впервые встретил Лун Сяо Яо и еще одну молодую девушку Мастера Духа. Боевым духом старейшины Му являлся Сияющий Святой Дракон в то время как боевой дух Лун Сяо Яо, по совпадению, был прямо противоположен его. Лун Сяо Яо обладал темным святым драконом, который также является боевым духом, образующимся после трансформации. Всегда было очень трудно сказать, победит ли свет или победит тьма. Они вдвоем могли сражаться, полагаясь лишь на свое совершенствование. В тот момент духовная сила старейшины была немного выше, и он победил Лун Сяу Яу в финале. В то время единственную девушку мастера духа, могла, которая могла сравниться с ними обоими, звали Есишуй. Она была очаровательна, и ее способности были очень сильны. После того турнира они втроем начали уважать друг друга. В конце концов, старейшина му привел Академию Шрек к победе. Академия лун -Сяу -Яу заняла второе место, а команда Есишуй вошла в четверку лучших. После турнира я не уверен, что происходило до того, как они окончили свои академии. Я лишь знаю, что старейшина му, лун -Сяу -Яу и Есишуй столкнулись друг с другом после того, как они выпустились. Они втроем постепенно стали близкими друзьями после того, как бросили вызов друг другу. Они спарринговались, совершенствовались и даже путешествовали по континенту все вместе. В то время они являлись многообещающими молодыми талантами и были очень конкурентоспособны. Каждый из них надеялся своими способностями превзойти двух других. Хотя они были близкими друзьями, они также были равными соперниками. Они совершили несколько дел, которые потрясли мир мастеров духа, и их способности значительно улучшились. У старейшины Му и Лун также появились чувства к Есишуй. Возможно, это потому, что они были друзьями, или, может быть, потому что они оба хотели полностью превзойти другого, прежде чем признаться в своих чувствах. Но ни один из них не признавался Есишуй. Мгновение ока прошло так уже десять лет, и они стали мастерами духа с восьмью кольцами. Они даже были на пути к становлению титулованными мастерами до того, как им исполнилось тридцать лет. В этот момент старейшина Муи, Лун Сяу Яу больше не могли контролировать свои чувства. Однако они были очень близки и не хотели причинять друг другу боль. Но они также не хотели издаваться. Вот почему они оставили окончательный выбор за Есишуй. В тот день они вместе отправились на поиски Есишуй и одновременно признались ей. Есишуй попросили выбрать между ними двумя, однако у нее были чувства к ним обоим. Их совершенствования и личности были похожи, поэтому она не могла сделать выбор между ними. Вот почему Есишуй предложила, чтобы они сразились через год, и она будет встречаться с победителем. «Серьезно?» — шокированно спросил Юйхао. Разве можно решать сердечные вопросы подобным образом? Старейшина Сюань посмотрел на него со смысленным взглядом и ответил. Однажды ты сам можешь попасть в такую ситуацию, Ейхао. Этот вопрос даже образовал традицию в академии Шрек. Кто победил в бою год спустя? Спросил Ейхао. Старейшина Сюань ответил. Никто! — Что? — Хейхао смутился, глядя на него. Старейшина Сень вздохнул и сказал. — Все потому, что ни один из них не пришел. После того, как они расстались в тот день, старейшина Му и Лун Сяо глубоко размышляли над этим вопросом. В конце концов, их стремление к любви не одержало верх над их рациональностью. Они оба знали, что их совершенствования были слишком схожи. Если бы они выложились на полную, то обе стороны лишь пострадали бы. Однако они были друзьями и даже братьями. Вот почему они оба приняли логичное и самопровозглашенное мудрое решение — сдаться. Однако каждый из них не ожидал, что другой сделает такой же выбор. Их общий выбор также причинил боль Есишуй. Есишуй три дня ждала на месте встречи, но ни один из них так и не пришел. Она была очень гордым человеком и в ярости улетела. И старейшина Му, и Лун Сяуяу думали, что Есишуй была другим. Они решили сосредоточиться на своем совершенствовании после хандры в течение некоторого времени. Они не навещали друг друга, потому что не хотели вспоминать о своем печальном прошлом. В мгновение ока прошло так еще десять лет. Старейшиному и Лун Сяояо завели свои собственные семьи. В этот момент Есишуй внезапно пришла в Академию Шрек, чтобы найти старейшиному. В тот момент каждый из них уже стал титулованным мастером. Старейшина Му был охвачен эмоциями, когда снова увидел Есишуй и не знал, что сказать. Однако он не ожидал, что Есишуй бросит ему вызов. Хотя он смутился, у него не было выбора, и она принудила его принять этот вызов. Когда они расстались 11 лет назад, совершенствование Есишуй уступало старейшине Му и Лун Сяояо. Тем не менее... Она была чрезвычайно сильна после того, как вернулась, чтобы найти старейшину Му. Старейшина Му был на грани поражения, когда сражался с ней. Тем не менее, он имел прочную основу и вышел победителем, используя свое абсолютное доминирование. Он был потрясен, осознав, что его дух Есишуй теперь содержал злую ауру. Учитель старейшины Му, который также является моим проучителем, в то время был мастером павильона бога моря. Он сказал, что Есишуй стал злым мастером духа. Он хотел принудительно оставить ее и покалечить ее совершенствование. Несмотря на то, что у старейшины Му уже была семья, Есишуй все же являлась очень значимым человеком из его прошлой жизни. Он умолял его от ее имени и надеялся, что проучитель сможет отпустить ее. Однако проучитель не слушал просьбы старейшиному, поскольку считал, что она слишком опасна, учитывая ее совершенствование. Он держал ее в академии, но ничего не делал с ней за старейшиному. Однако никто не ожидал, что через несколько дней появится несколько злых мастеров духа. Их возглавлял чрезвычайно сильный злой мастер духа, и они сражались против моего проучителя. Обе стороны понесли тяжелые потери, но сильнейшему злому мастеру духа был нанесен смертельный урон. Единственным недостатком было то, что Есишуй была спасена. Прежде чем Есишуй ушла, она посмотрела на старейшиному с ненавистью. С тех пор старейшин стал очень подавленным. Он не понимал, почему Есишуй стала такой. Мало того, что она стала злым мастером духа, но она даже спуталась с кучкой злых мастеров духа. Кроме того, мой проучитель был серьезно ранен, и это разрушило последнюю фантазию, которую старейшин имел относительно нее. Старейшина Му сопровождал моего проучителя, пока тот не оправился от травм. После этого он очень сильно хотел найти Лун Сяо Яо, чтобы понять, как Есишуя оказалась в таком состоянии. К тому времени он был полон ярости. Когда старейшина Му нашел его, гнев, который он подавлял, вспыхнул. Прежде чем Лун Сяо Яо смог объясниться, Он уже напал на него. Битва между дуэтом святых драконов Черного и Белого закончилась незначительной победой старейшина но их совершенствование было примерно одинаковым. Из-за братских связей Старейшина Му решил пощадить Лун Сяояо. После боя Старейшина Му и Лун Сяояо рассказали о том, что произошло с ними за последние десять лет. Они были потрясены, осознав, что оба приняли одно и то же решение. Старейшина Му также понял, почему Ясишуй пришла в Академию Шрек, чтобы бросить ему вызов. Они оба понимали ее характер и чувствовали себя очень виноватыми перед ней. Мой проучитель был ранен из-за Есишуй. Хотя он поправил свое здоровье, он так и не смог полностью восстановиться. После того, как старейшина Му и Лун Сяу Яу обсудили вопросы, они решили найти Есишуй. Независимо от того, что произошло, им нужно было кое-что объяснить ей. Именно так на континенте появился дуэт святых драконов Черного и Белого. Тогда они оба являлись титулованными мастерами и обладали великолепными способностями и боевыми духами. Их репутация возросла, и именно так их титул дуэта святых драконов был установлен, а также они стали известны как Божественный драконмастер и императорский драконмастер. Йхау чувствовал, что погружается в прошлое, когда старейшина Сюань рассказывал эту историю. Он мог вообразить двух титулованных мастеров, вызвавших шум на континенте. Когда я смогу стать титулованным мастером? В основном это являлось мечтой каждого мастера духа. Йойхау вернулся к реальности, выпустив вздох. Старейшина Сюань выглядел немного расстроенным. «Они несколько лет обыскивали континент и, наконец, нашли ее. Они почти не смогли узнать ее, когда нашли. Ей было всего тридцать с небольшим, но ее волосы были серовато-белыми» словно ей было 40 или 50 лет. Мало того, что она выглядела намного более изможденной, но она также была охвачена очень резкой и зловещей аурой зла. Беспокойство про учителя было обоснованным. Способности Есишу Есишуй превзошли ожидания старейшины Муи Лун Сяояо. Когда она снова увидела их двоих, Она сразу же напала на них. Поразительный дуэт святых драконов, черного и белого, оказался в проигрышном положении после того, как они столкнулись с ней. Даже когда они объединили все свои силы, они все равно немного уступали. Они были в ужасе, узнав, что способности сишуй уже достигли уровня трансцендентного мастера. Способности трансцендентного злого мастера духа были просто невообразимы. Они вдвоем не были ей ровней. В конечном итоге они были сокрушительно побеждены и получили серьезные травмы. Однако она не стала их убивать. Она допрашивала их и желала узнать, почему они унизили ее. Есишуй была очень гордым человеком. Она верила, что они оба бросили ее. Унижение, которое она испытывала, вызывало перемены в ней. Старейшина Му и Лун Сяояо горько рассмеялись, глядя друг на друга. Они рассказали ей, о чем они думали тогда. Поначалу Иштишуй не поверила им, но тогда они уже находились на грани смерти и уже не могли лгать. Эмоции Есишуй кардинально изменились, и она спасла их обоих. Спустя двадцать лет разлуки они втроем снова собрались вместе, однако их дружба была уже не такой близкой, как раньше. Есишуй рассказала им, что человек, который отправился спасать ее в Академии Шрек, был ее мужем. После возвращения Ее муж скончался от полученных трав. Перед тем, как умереть, ее муж влил в нее половину своего совершенствования, что подтолкнуло ее к тому, чтобы стать злым мастером духа уровня трансцендентного мастера. Старейшинному не ожидал, что все достигнет такой стадии, и на мгновение был ошеломлен. Сочетание различных факторов привело к тому, что первоначальное недоразумение переросло в такую ситуацию. Это было тем, чего никто из них не мог ожидать. Лун Сяо Яо спросил Есишуй, как она стала злым мастером духа. Она сказала им, что она была в ярости, когда никто из них не пришел и решила неустанно совершенствоваться, прежде чем искать их, чтобы отомстить за свое унижение. Тем не менее... Она обезумела, потому что она была слишком нетерпеливой. В тот момент она встретила своего будущего мужа, который был могущественным злым мастером духа. Его звали Джун Ли. После того, как он спас ее, он принудил ее завести с ним отношения и ввел свои злые силы в ее боевого духа. Это вызвало трансформацию в боевом духе Есижуй и она стала злым мастером духа. Она ненавидела старейшину Му и Лун Сяуяо, но она также ненавидела и своего мужа. Она верила, что все трое разрушили ее жизнь, хотя на самом деле причиной всему, что с ней случилось, была ее гордость. «Поскольку дела достигли такой стадии...» Старейшины Му и Лун Сяо Яо просто не знали, что им делать. Есишуй уже была не тем человеком, что раньше, и их чувства, конечно же, к ней изменились. Она не убила их, но заставила их дать клятву. С того момента они больше не могли называть друг друга братьями. Десять лет спустя им нужно было сразиться до смерти, именно в том месте где они должны были сразиться ранее. Лишь один мог только выжить, иначе она убила бы всех членов семьи каждого из них. Поскольку у них не было выбора, старейшина Му и Лун Сяуяу приняли эту клятву. Хотя они могли сказать, что личность Есишу изменилась, их вина и прошлые чувства к Есишу заставили их выполнить ее просьбу старейшина Аму сказал мне, что Ионы, Лун Сяо тогда винили друг друга. Если бы они оба не сдались, вещи не достигли бы этой стадии. Через десять лет дуэт святых драконов встретился снова. Они интенсивно сражались перед глазами Есешуй. В конечном итоге они оба были серьезно ранены. Однако с Есешуй произошло нечто странное. Она выглядела не такой старой и изнеможденной, как в прошлый раз, а такой же очаровательной, как в прошлом. Поскольку ни один из них не смог убить другого, она назначила еще один бой десять лет спустя. И это продолжалось и продолжалось, И через несколько десятилетий и старейшина Му и Лун Сяояо уже было по сто лет. Они тоже стали трансцендентными мастерами. И тогда Есишу исчезла. Она отправила им новость, что следующий бой будет последним и выживет только один. В противном случае она уничтожит весь континент. Тогда Есишуй была уже на девяносто восьмом ранге. Старейшина Му и Лун Сяояу не были ей противниками. Они вдвоем поняли, что Есишуй увидела сквозь их уловку, критически ранить друг друга, не убивая в своих боях. Спустя сто лет чувства дуэта святых драконов к ней снова обострились. Тарейшанаму сказал мне, что Есишуй была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил в своей жизни. То же самое касалось Хилун Сяояо. На самом деле, они оба были достаточно могущественны, чтобы позвать с собой людей, дабы убить Есишуй. Однако они этого не сделали. Есишуй также осознала их чувства к ней. В последнем сообщении, которое она послала им, она сказала, что она уже подавила свою ненависть к ним. Однако она могла быть только с победителем. Это также было их последним наказанием. Человек, который победит, сможет жениться на ней. На тот момент жены старейшины Му и Лун Сяояо уже скончались. Старейшина Сюань снова вздохнул на минуту, перестав говорить. Юйхау нетерпеливо спросил, «Кто стал окончательным победителем?» Старейшина Сюань покачал головой и сказал, «Победителя не было. Эта последняя битва не состоялась. Прежде чем это могло произойти, старейшина Му и брат Дубусы провели крайне интенсивное сражение». И он получил необратимые ранения в этом процессе. Этот бой произошел за день до того, как он должен был сразиться с Лун Сяо Яо. По словам старейшиному, брат Дубусы был подослан к нему Лун Сяо Яо. После того, как ему нанесли такой урон, старейшему понадобилось много лет, чтобы восстановить свою жизненную силу. Тем не менее, Ему не удалось вернуть все свои славные дни, как сияющего святоного дракона, и он стал таким, каким ты его знал. С тех самых пор Лун Сяо Яо больше не появлялся. Старейшина Му считал, что он был вместе с Есишуй. Ейхау был в ярости. «Лун Сяо Яо поступил так подло, и он все еще смеет называть учителя своим братом». Старейшина Сюань спокойно ответил. «Трудно судить о чем-то подобном, Юйхао. Я думаю, лишь Лун Сяо знает, что случилось. Я не ожидал, что он появится через сто лет. Я не знаю, жива ли Есишуй. Злой мастер духа вряд ли доживет до двухста лет. Я боюсь, что он мог попасть под ее влияние и даже стать злым мастером духа». Если это так, то это станет катастрофой. Юйхау покачал головой и ответил. «Я не думаю, что это так. Когда я боролся с ним только что и даже использовал абсолютное доминирование учителя, я столкнулся с его ментальной силой. Я могу сказать, что она была столь же обширна, как звездное небо. Однако в ней не было никаких характеристик злого мастера духа». Ментальная сила Ейхао была очень чувствительной, хотя его совершенствование было невысоким. Кроме того, он также являлся некромантом. Он твердо верил, что не ошибся в своих чувствах. Старейшина Сюань сказал. «Это хорошо. Однако Лун Сяо -Яо, очевидно, был здесь от имени Зала выдающихся добродетелей. А также здесь был и Тигр-мастер». «Джан Пен, Это очень необычно. Лун Сяо Яо из Империи Небесной Души. Он не должен иметь ничего общего с людьми из Империи Солнца и Луны. Если он действительно используется Империей Солнца и Луны, это сулит огромные проблемы». Йойхао вдруг подумал о возможности. «Старейшина Сюань». «Вы думаете, что императорский дракон-мастер имеет какое-то отношение к церкви Святого Духа, которую мы обнаружили? Церковь Святого Духа может скрываться в Империи Солнца и Луны. Возможно, Империя Солнца и Луны создала ее?» Старейшина Сюань нахмурился и ответил ему. «Это невозможно. Я заметил, что Лун Сяо-Яо все еще заботится о его братских узах со старейшиной ему. В противном случае все бы вы погибли бы задолго до нашего прибытия к вам. Я не думаю, что есть кто-то, способный бросить вызов императорскому дракону-мастеру в дуэли. Даже Дубусы не может сравниться с ним». Юйхау сказал, «Я чувствую, что этот императорский дракон-мастер — тот, кто высоко чтит свои обещания». Он пришел за редкими и ценными материалами, которые я содрал с дзинхунченя, однако он решил сдаться после того, как проиграл. Можем ли мы использовать эту черту его характера?» Старейшина Сюань покачал головой и ответил. «Императорский дракон-мастер прожил уже 200 лет. С ним будет не так легко иметь дело. Однако я уверен, что он не нападет на Академию Шрек». Ранее он получил руководство от моего проучителя, когда познакомился со старейшиной Му, а также провел некоторое время в Академии Шрек. Академию можно считать его благодетелем. Пока он не станет злым мастером духа, я не думаю, что он отплатит за доброту злобой. После выяснения прошлого императорского дракона-мастера, Йейхау почувствовал небольшую тяжесть на сердце, а также то, что время и приливы не ждали никого. Он был очень далек от достижения способностей действительно сильных людей. После смерти старейшины Му самым сильным человеком Шрека стал старейшина Сюань. Старейшина Сюань, обладая способностями трансцендентного мастера 98-го ранга, Он был достаточно силен, чтобы внушать благоговейный страх практически кому угодно. Однако появление Дубусы и Лун Сяояу сильно поколебало стабильность Академии Шрек. Ейхау хотел предоставить свои силы для обеспечения безопасности Академии, однако он знал, что он недостаточно силен. Единственное, что ему оставалось делать, это неустанно совершенствоваться. Город Шрек медленно появился в поле зрения. Ейхау также сосредоточил свои мысли, когда собирался вернуться домой. Это гостеприимное чувство также ослабило беспокойство, которое он испытывал. Он сжал кулаки, когда увидел вдалеке величественную городскую стену. Ему еще предстояло пройти долгий путь, но ему нужно было продвигаться постепенно, шаг за шагом. На континенте назревала буря. И единственное, что он мог сделать, это только стать сильнее. Осталось всего несколько месяцев до турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. На этот раз турнир должен был состояться в Империи Солнца и Луны. Без сомнений, это будет еще один напряженный турнир. Он и его товарищи собрались стать главными силами Академии Шрек на этот раз, и они даже собрались конкурировать как семь монстров Шрека. Все началось давно с защиты славы Шрека. Под руководством старейшины Сюаня их группа приземлилась в нескольких милях от города Шрек. Оборона города Шрек была довольно решительной. Даже жители города не осмеливались пролетать над ним, иначе это привело бы к недоразумениям. То же самое относилось и к членам Академии Шрек. По мере развития духовных инструментов, всевозможные виды оборонительных духовных инструментов были установлены в городе Шрек и даже в Академии Шрек. Несколько миль, которые им нужно было пройти пешком, не были чем-то значимым для их группы. Когда Юйхао увидел ворота в Академию Шрек, его глаза начали слезиться. Для него это была не просто Академия, которая обучала и воспитывала его. Это был его дом. Когда он покинул особняк герцога, он сказал себе, что с этого момента он сирота. Его мать умерла, и он мог полагаться лишь только на себя. Академия Шрек была тем местом, которое дарило ему тепло, развивая его талант, давало ему силы и делало его одним из лучших среди людей того же возраста. Он скучал по Шреку и всем из Шрека прямо сейчас. Каждый может вернуться отдохнуть. «Юйхао, ты можешь временно остаться в павильоне Бога моря. Я организую тебе место для жилья через несколько дней, когда мероприятие закончится. Комната в общежитии, которая у тебя была на острове Бога моря, уже была передана кому-то другому», — сказал старейшина Сюань Юйхао. мероприятие Какие мероприятия?» Юйхао показал озадаченный вид. Яньша уже смог понять, о чем он думает, и улыбнувшись сказал. «Глупое дитя, ты забыл? Пришло время для студента внешнего двора сдавать тест на вхождение во внутренний двор». Йхау вспомнил лишь после того, как Яньша уже сказал об этом. «Каждый год проводился вступительный экзамен во внутренний двор Академии Шрек». Он был ориентирован на учащихся старших классов во внешнем дворе. Были и другие талантливые студенты из других академий, которые хотели поступить во внутренний двор Академии Шрек. Они могут использовать эту возможность, чтобы присоединиться к тесту с рекомендациями от своих академий. Если они пройдут, то смогут стать даже частью внутреннего двора Академии Шрек. Однако студентам из других академий было очень трудно пройти этот тест, так как отдел боевых духов Академии Шрек являлся лучшим на континенте. Если хотя бы одному или двум студентам из других академий удавалось сдать тест, это уже считалось очень хорошим результатом. Большую часть времени никаким внешним студентам не удавалось этого сделать. Когда Юйхао только поступил в Академию Шрек, Он однажды задумался, когда станет его черед пройти тест, чтобы войти во внутренний двор. Однако он уже стал частью павильона Бога моря, хотя ему было всего лишь восемнадцать лет. — Декан Янь, вы хотите, чтобы я тоже сдавал этот тест? — почти сразу сказал Йойхао. Ему не терпелось пройти этот тест. Яньша уже странно улыбнулся ему и сказал. — Зачем? «Ты хочешь продемонстрировать свои силы перед остальными студентами, Юйхао? Ты можешь пройти его, если же, конечно, хочешь!» Когда он сказал это, старейшины Сюа, ни другие старейшины не могли удержаться от смеха. Они наблюдали за тем, как Юйхао рос. Юйхао являлся последним учеником старейшины Му и ключевой фигурой в новом поколении семи монстров Шрека. Если он не сможет пройти этот тест, тогда план универсального солдата будет считаться провальным». Ейхау покраснел и слабо возразил. «Я... я просто беспокоюсь лишь о том, что другие ученики сочтут это несправедливым, если я не буду проходить этот тест». Старейшина Сюань был удивлен, когда ответил. «Достаточно. Тебе не нужно проходить какие-либо тесты». Тот факт, что тебе удалось выиграть пари против императорского дракона-мастера, уже доказывает, что ты прошел испытание. Если бы я использовал это как стандарт, ни один студент не смог бы пройти тест, кроме тебя. У тебя будет еще одно испытание, и оно будет более сложным, чем тест наступления во внутренний двор. Тогда у тебя возникнут проблемы. «Еще одно испытание для меня? Что это?» С любопытством спросил Ейхао. Улыбка старейшины Сюаня стала еще шире. «Ты узнаешь, когда придет время. Ты вернешься с нами в павильон бога моря Ейхао покачал головой и ответил. «Нет, я хотел бы пройтись по академии, поскольку я не возвращался так долго». «Хорошо». Старейшина Сюань кивнул и ответил. Твои товарищи уже должны были узнать, что ты вернулся. Бэй-Бэй и остальные ждут тебя всех титан. После прогулки по академии ты можешь пойти и встретиться с ними». «Хорошо». Передав еще несколько указаний Юйхао, старейшина Сюани исчез в полосе света. Остальные старейшины и два декана тоже ушли. Вернувшись в академию, Им больше не нужно было беспокоиться о безопасности Ейхао. «Самые старшие остальные ждут меня в титан Тан, тогда я должен сначала вернуться в секту Тан». Подумав об этом, Юйхао не вошел в академию, а тут же направился к городу Шрек. В этот момент из академии Шрек выбежала фигура, которая двигалась очень быстро. Когда он обернулся, эта фигура уже достигла его. Это была девушка с высокой и стройной фигурой. На ней была белая одежда воина с серебряными ремешками. Ее волосы были покрыты платком, и она носила вуаль. Сейчас была ранняя весна, и поля вокруг Академии Шрек были плоскими. А также в этот сезон дули сильные ветра, и поэтому женщины часто носили вуаль. По какой-то причине Йойхау почувствовал, что он встречал эту девушку раньше. В этот момент платок на волосах молодой девушки сдуло ветром, и он полетел к Юйхао. Он подсознательно схватил платок. В этот момент все его тело напряглось, и он не мог отвести взгляда от этой молодой девушки. Когда платок был сорван, розовато-голубые волосы молодой девушки затрепетали от ветра, когда она вскрикнула от удивления. Ее волосы покрывали всю спину пока не достигали бедер, скрывая форму ее ягодиц. Когда она повернулась назад, ее яростно выглядящие розовато-голубые глаза встретились со взглядом Ейхао. В тот момент, когда их глаза встретились, Ейхао почувствовал, что его душа покинула его тело. Знакомое чувство, которое он испытывал, прекрасная внешность и даже волнение, исходящее из глубин его сердца — мешали ему контролировать свои эмоции он чуть ли не сразу же выпалил два единственных слова богиня света верно почему она казалась такой знакомой для юйхао она выглядела в точности как богиня света юйхао чуть было не подошел чтобы убрать ее вуаль ты их обнаружил что его голос дрожит молодая девушка запаниковала лишь на мгновение. Она подсознательно одной рукой схватилась за волосы, а другую руку протянула к Юйхао. Ее рука была белой, длинной и казалась очень знакомой. Действительно, она выглядела точно так же, как богиня света. Юйхао почувствовал, как его душа кричит. «Верни его!» Голос молодой девушки был очень приятен для ушей, словно пение птиц. Юйхао подсознательно вернул ей платок. Прежде чем он успел открыть свой рот, молодая девушка убежала вместе с платком. Слой золотого света слегка излучался из ее тела. К тому моменту, когда Юйхао смог отреагировать, он был оставлен лишь воспоминаниями об этой деликатной фигуре. На этом 208 глава подошла к концу. Не забывай, есть ссылки в описании на Бусти канал и Телеграм-канал. Подписывайся. А если еще и подпишешься на Бусти за 50 рубликов в месяц, это будет огромная благодарность за озвучку. До встречи в следующих главах!